Нина Князькова Бюро находок Потеряшка Убить мужа Пролог Пожилой мужчина бережно перехватил сверток и оглянулся, проводив взглядом уходящий поезд. Хорошо, что он сейчас сошел вовремя. Здесь его искать никто не догадается. Да и места силы находятся недалеко, так что можно будет регулярно подпитываться. Сверток завозился, и из него послышалось недовольное хныканье. Тише, тише, девонька. Тише, да милочка! Он снова воровато огляделся и быстро зашагал через железнодорожные пути. Сейчас дойдем до места и покормлю тебя. Не смог я тебя оставить с твоей непутевой матерью? Унесёт она тебя в дальние миры, и пропустишь ты свое счастье. А отец так и вовсе безвольной куклой сделает. А делать этого, ну, никак нельзя. Кажется, девочка снова задремала, услышав знакомый голос. Мужчина ускорил шаг и вскоре был уже у дальнего ангара, за которым начинался частный сектор небольшого промышленного города. Домики здесь выглядели ветхими и неухоженными, но так в это время было почти везде. Времена-то лихие здесь сейчас. Отсчитав нужное количество домов, он остановился у покосившегося заборчика. «Вот мы и дома, внученька», – довольно протянул он, осматривая постройку. «Его обещали для нас подготовить. Хватит нам на первое время». Он открыл скрипнувшую калетку и аккуратно занес девочку в дом, который уже должны были полностью подготовить. Щёлкнул выключателем, осмотрелся. Надо же, даже занавески повесили. Ну что ж, тут умы жить, пока они в бегах. Возможно, ему удастся вырастить нормальную личность из этого ребенка, которому выпала такая нелегкая судьба.